Наверное, осознание того факта, что все это время Виздерс лгал не только мне, но и своим коллегам по работе, должно было как-то облегчить мое восприятие действительности. Но номер не сработал. Напротив, отчего-то на душе стало еще тревожнее, и к моему чувству опасности эта смутная тревога не имела никакого отношения. «Сел Гуд», — говорил доктор Грегори Хаус в начале XXI века. «Люди не меняются», — говорил он тогда же. Тысячи лет, прошедшие с этого момента, только доказали его правоту. «Стой! Стрелять буду!» «Валяй, стреляй», — сказал Боб. Импульсный пистолет в руках местного ополченца, совсем еще мальчишки, если я правильно научился распознавать возраст клинонцев, ходил ходуном, что наверняка затруднит попадание. Впрочем, если и попадет, большого вреда от этого не будет. Таким оружием тяжелый боевой скафандр не пробить. «Вы кто такие?» «Разведка Альянса», — ряхнул Боб. «А как, по-твоему, кто мы?» «Замаскировавшиеся ящеры из авангарда, что ли?» «А свой хвост я спрятал в левую штанину скафандра?» «Откуда бы здесь взяться разведки Альянса?» «Не твоего ума дело», — сказал Риттер, выходя из-за могучей спины Боба. «Кто тут у вас старший?» «Майор Вэлл». «Вот даже как!» «Мистер Вэлл, глава службы безопасности клиники, так и не покинул своего поста, хотя оказался целым майором». «Вызови его», — сказал Джек. «Я...» «Ты идиот», — сказал ему Риттер. «Если бы мы были диверсантами, ты был бы уже мертв». «Не выпуская оружия из рук...» Мальчишка достал коммуникатор и коротко поговорил с кем-то на другом конце. Поскольку разговор велся на Вентунианском, а встроенного переводчика конструкция моей боевой брони не предусматривала, я уловил всего несколько слов, и суть беседы от меня ускользнула. Лишь по удовлетворенному хмыканью Риттера я понял, что все идет нормально. Майор Вэлл явился минут через 15 в сопровождении еще троих боевиков. Все были облачены в легкую штурмовую броню клинонского производства. И пусть слово «легкое» не вводит вас в заблуждение. Это мощный экзоскелет, увеличивающий без того внушительную мышечную силу клинонца раз в пять, и защищающий большую площадь его тела от смертельных импульсов и осколочного оружия. Только шлема этой фигне не хватает. Бойцы Велла были вооружены плазмоганами. А сам он тащил трехствольную ракетницу.